7 апреля 28. Уже неделю сбрасываю входящие звонки от отца, не решаясь на разговор. До сих пор тяжело обсуждать с кем-либо эту тему. Каждое утро вымученно улыбаюсь зеркалу и стараюсь не думать о плохом. Постепенно эмоции утихнут, и жизнь пойдет своим чередом. 10 апреля 28. На протяжении весенних каникул я игнорировала вид, удавая понять, что дружба закончилась когда она в очередной раз настрочила мне личное сообщение с вопросом «Что между нами всё-таки произошло?», я просто скинула ей ссылку на Вадика, Карениного парня. Больше рыжая мне не писала. Сегодня в гимназии кандидаты читали ежегодные предвыборные речи. После уроков удручённые старшеклассники заняли свои места в актовом зале. Я, Фил, Вита и Роберт стояли за кулисами вместе с Евгенией Яковлевной. «Тяните жеребий», — торжественно сказала она. «Именно он определит очередность ваших выступлений». «Волнуешься?» — шепнула я Роберту. «Что?» — Кайзер, не расслышав, наклонил голову. Я тоже подалась вперёд, нечаянно дотронувшись губами до мочки его уха. «Волнуешься?» — смутившись, повторила я. В ответ Роб только закатил глаза, мол, было бы из-за чего. Жеребьёвка показала, что первым выступит Фил, за ним Вита, потом Роберт, а мне предстоит закрыть сегодняшнюю программу. «Вот и хорошо. Закончим на приятной лиричной ноте». Я была уверена в себе на сто процентов. Писала искренне от души. Горьев, отойдя вглубь сцены, репетировал. Мы свето игнорировали друг друга. Конечно, меня неоднократно посещали мысли о том, что с сентября прошло много времени, и Рыжая может сожалеть, раскаиваться. Но она даже не извинилась, не объяснила, почему тогда так подло поступила. Поэтому я, гордо задрав голову, спустилась в зал. Послушаю речи остальных оттуда. Все равно выступать последней. Заняла место рядом с Викулей и Кариной. Когда Филипп вышел на сцену, раздались редкие аплодисменты. Было видно, что Гурев страшно волнуется. Не все уютно чувствуют себя на подмостках, еще и перед полным залом зрителей. Фил начал неуверенно, но постепенно расслабился, хотя речь его оказалась не слишком эмоциональной. Сухие факты, мы, выпускники, находимся на пороге великих открытий, за нами будущее и. «Бла-бла-бла», — проговорила Карина, которая сидела слева от меня. «Прости», — уточнила я у одноклассницы. «Знаю, что Гурев твой самый классный, верный дружок, но речь его «уснуть можно». Я повернула голову направо в сторону Викули. «Ты тоже так считаешь?» Вместо ответа Вика демонстративно зевнула и прикрыла глаза. Хрр! изобразила она храп. «Хрррр!» — дурочки, — негромко рассмеялась я. Закончил свою речь Фил очень торжественно. Учителя аплодировали громче всех. Похоже, мотивационные слова о том, что за нами будущее, они приняли и на свой счёт. Остальных же мероприятие не очень вдохновляло. На улице сегодня плюс 15, птички поют, солнышко светит. Гулять бы, наслаждаясь тёплым апрельским ветерком, но традиции есть традиции. Филипп ушёл со сцены явно довольный собой. Евгения Яковлевна объявила Виту и спустилась в зал к другим учителям. Рыжая вышла на сцену, в отличие от Фила, уверенной походкой, а говорила, что выступать перед публикой боится. Замерла напротив стойки микрофона. «Ну всё, держись, планета Земля!» — усмехнулась Карина. «Я слышала её речь», — проговорила я. «И как?» — заинтересовалась Викуля. «Аля, дорогие россияне!» — поморщившись, ответила я. «Ничего особенного, она ещё сильно переживала, я её успокаивала». Вита начала ровным, убаюкивающим голосом. «Добрый день, моя юность! Боже мой, да чего ты прекрасна!» Я изумлённо открыла рот и резко нагнулась к полу, треснувшись лбом, а спинку кресла, которая стояла передо мной. «Ай, чёрт!» «Дашка, ты чего?» — нагнулась следом за мной Викуля. Я уже потрошила школьную сумку, которая лежала у меня в ногах, нашла тетрадь. Вита знала, что я писала речь на физике. Тихо пробормотала я. «Молодость дана нам не только для знаний, но и для совершения глупостей», — продолжала со сцены Рыжая. «А когда их ещё делать, если не в семнадцать, в городе, который захватила весна?» Я даже заручала от злости листая тетрадь по физике. «Так и есть. Два последних листа оказались вырваны». «Вот ведь!» — я грязно выругалась, и десятиклассник, сидящий передо мной, повернулся к нам с круглыми глазами. Я натянута ему улыбнулась. «Приветик! Кресло слишком близко ударилось!» Я почесала лоб. Парень усмехнулся и отвернулся. «Она украла твою речь!» — ужаснулась Вика. «В чём дело?» — выпалила Карина. «Дашка, это ты написала?» Вита на перемене перед «Роком физики», когда мы были в столовой, вырвала из тетради Дашки страницы с речью. Вместо меня пояснила Вика. «Нет, я ей точно лохмы красные повыдираю!» «Я и подумать не могла!» обескураженно сидела с отсутствующим видом, гипнотизируя Виту. Такую хорошенькую, нарядную, сияющей улыбкой. «Стерва, кто бы знал!» «Мне конец», — проговорила я. Выступая после кайзера, я в таком шоке двух слов связать не смогу. От сложившейся безысходной ситуации тошнота подступила к горлу. «Мне плохо», — жалобно простонала я. «Сбегу, чтобы не позориться». Поджалостливые взгляды под рук, я вскочила с места и, извиняясь, начала протискиваться к выходу. Конечно, Вита заметила моё позорное бегство. Она сделала паузу, я взглянула на сцену, и наши глаза встретились. Рыжая улыбнулась мне и продолжила. У большого окна актового зала стоял Роберт. Заметив, как я на всех парах спешу к дверям, он спрыгнул с подоконника и подошёл ко мне. — Да не ты, так не хочешь услышать мою речь? — ухмыльнулся он. — Ведь я следующий, обидно, я старался, придумывал. «Неужели?» — удивилась я. «Нет, конечно!» — рассмеялся Роберт. «Мне делать что ли нефиг, как эти двое?» Кайзер кивнул на сцену. «Хотя у Виты вроде ничего получилось». «Это моя речь!» — сердито проговорила я. «Она её украла, воровка!» «Серьёзно?» — воскликнул Кайзер. «Ого! А вы же вроде дружили!» «И додружились!» — нервно произнесла я. А Роберт выркнул. «Ну ты, Дашка, и ворона!» Парень потрепал меня по волосам. А рыжая лисица, как в басне. Ты чего рот-то разъявила, слушая её болтовню? Да и не я, знаю, что делать. Ты на выпускном каблуке и подпили. Смешно тебе? Пыхтела я. А я речи ещё месяц назад написала. Месяц назад, повторил Кайзер. Сдурела, вы прямо помешались на этом конкурсе. Вита к тому моменту под овации покинула сцену. Завуч долго распиналась о том, какие трогательные слова произнесла Виолетта. Сейчас Евгения Яковлевна пригласит Роберта. «Я пойду», — быстро сказала я. «Не хватало мне ещё такого позора». Имя Кайзера прозвучало со сцены. Роб взял меня за руку и повёл за собой. «Куда мы?» — растерялась я. «Не бойся, сейчас что-нибудь сообразим». «Разве что-то можно сделать?» Но я расстроенно поплелась вслед за Кайзером. Поднявшись на сцену, оглядела полный зал. «Мамочки, вот так без подготовки произнести речь я точно не смогу». Роберт направился к стойке и постучал по микрофону. «Раз-два, раз-два», — сказал он. «Приём! Евгения Яковлевна, как меня слышно?» — обратился он к жентосу, которая сидела в первом ряду. Роб вытащил из стойки микрофон, и тот противно зафонил на весь зал. Я глаза закрыла от ужаса. Веселье начинается. «Упс», — улыбнулся парень, — «прошу прощения». Он шагнул ко мне и положил свободную руку на мое плечо. «Вышли с Дашей вместе, потому что мы — настоящая команда, и если уж становиться королем и королевой выпускного бала, то тоже вместе». С духом из зала, кажется, это была Викуля. «Но Вита права», — вдруг добавил Роберт. И я подняла на него удивленный взгляд. «Когда еще делать глупости, если не в 17 и весной?» «Виолетта, ты молодец. Встань, покружись, мы на тебя полюбуемся». «Такие правильные вещи» со сцены говорила. В зале захлопали. Красная, как рак, Вита поднялась и помахала остальным. «Молодец, никого не разочаровала», — продолжил Роберт, подняв вверх большой палец. А потом парень посмотрел на свои наручные часы. «Сколько времени нам отведено на речь? Пять, десять минут? Кому хочется тохнуть в душном актовом зале, когда за окном такая погода, верно?» Зрители одобрительно загудели. «Кайзер, ты чего?» — прошипела я. «Роберт!» — воскликнул кто-то из учителей, а он продолжал агитировать. «Ну же, народ, встаём, встаём! Настоящая весна в городе! Идём в парк, мороженое за мой счёт!» Старшеклассники загудели ещё громче, вскакивая со своих мест. Казер, что ты себе позволяешь?» — подскочила к сцене возмущённая Евгения Яковлевна. Роб подошёл к краю, сел на корточке перед завучем и проговорил в микрофон. «Евгения Яковлевна, а вы какое мороженое любите? Шоколадное?» Женто скокетливо рассмеялась. «Ты, Роберт, неисправим. Я эскему люблю». В актовом зале стало шумно. Все медленно потянулись к выходу. Роберт первым спрыгнул со сцены и протянул ко мне руки. Я решительно шагнула вперёд и очутилась в его крепких объятиях. «Ты меня просто спас», — призналась я, глядя ему в глаза. «Ерунда, сочтёмся», — ответил он, ставя меня на пол. Взявшись за руки под общий оживлённый галдёж, направились к выходу за остальными. По пути я отыскала глазами Виту. Рыжая стояла у стены и взглядом провожала всех, кто собирался отправиться в парк. «Погоди секунду», — сказала я Роберту, выпуская его ладонь. Ринулась к Вите. За моей спиной то и дело раздавались довольные одобрительные голоса. «Дашка, Роб, спасибо вам!» «Кайзер, ты герой, ну и скукотища эти речи!» «Народ, по домам не разбегаемся, собираемся у крыльца!» Я думала, мы с Робертом потерпим полное фиаско, но получилось совсем по-другому. Рыжая напряжённо гипнотизировала меня взглядом, а затем проговорила. «Сердишься? Мстить будешь? Я бы на твоём месте это так не оставила». «Ты не на моём месте?» — покачала я головой. «И никогда на нём не окажешься. Мне тебя жаль, Вита». Я вернулась к Роберту, который дожидался меня, взяла его за руку и теперь уже сама повела к выходу. У двери обернулась. Виолетта не шелохнулась, она продолжала стоять у стены и растерянно смотрела в пол. 13 апреля, 28. Решилась на звонок отцу. Долго вертела телефон в руках, потом столько же времени кружила указательным пальцем над сенсорным экраном, не осмеливаясь нажать на иконку трубки. С каждым новым длинным гудком сердце от страха кололо. Как будто туда вонзался острый осколок. «Даша?» «Дашенька», — услышала я взволнованный отцовский голос после пятого гудка, когда уже хотела трусливо нажать «Отбой». «Алло!» «Хм, да, пап?» — хрипло ответила я. «Привет». «Привет». Он немного помолчал, после чего нервно избивчиво начал. Ты так долго не хотела со мной разговаривать, я понимаю. Знаю, Дашенька, я переложил всю ответственность на Олю, а ведь новость тебе должен был сообщить я, но по телефону как это сделать, не глядя тебе в глаза? Пап, пап, пыталась я вклиниться в монолог. Но он, похоже, меня не слышал. Я приеду в июне, и мы всё обсудим. Ладно, раньше не могу. Ты меня ждёшь? Господи, доченька, скажи, пожалуйста, что ты меня ещё ждёшь. Жду. Тихо проговорила я и чуть громче повторила. «Жду». Отец шумно выдохнул в трубку. «Все эти дни, когда ты сбрасывала мои вызовы, я чуть с ума не сошёл, как я виноват». Он как-то странно закашлялся, и я испугалась, что он может расплакаться. А взрослые совсем с ума посходили. Слёзы отца я не выдержу. «Пап?» — негромко позвала я. «Да, Дашенька». «Поздравляю». «Что?» «Поздравляю, говорю, с рождением сына!» Фраза далась мне с трудом. Будто я в один миг позабыла все буквы и теперь, как ребёнок, впервые в жизни складывала слоги в слова. «Спасибо», — глухо отозвался он. «Спасибо, Дашенька». «Как назвали?» «Макс». «Максим Александрович». «Звучит солидно». «Да, наверное». Попрощавшись, устала, села на край кровати и всхлипнула. Думала, слёз за эти дни больше не осталось. Но нет, никуда от них не деться. 17 апреля, 28. Третий день дождь неритмично стучит по крыше. Дождём залиты проспекты, голые деревья, дома, машины. Если б у меня было время на прогулки, обязательно бы поворчала по поводу погоды, но и я... Уже который день после школы сижу за столом перед раскрытыми учебниками и готовлюсь к предстоящим экзаменам. Подрыванную дробь дождя по крыше. 22 апреля, 28. На улице творится что-то невероятное. В воскресенье я подошла к окну и потеряла дар речи. Природа вздумала шутить, с нами злые шутки. Вся набережная была укутана пушистым снегом, белые шапки на кленах, парапете. Крупные снежинки продолжали медленно падать на землю. Я, как зачарованная, приклеилась к окну, выглядывая редких прохожих. Несколько дней подряд шли весенние ливни, а теперь... Сколько же времени я проспала? В комнату заглянула мама. «Проснулась, Дарья? Молодец, а я собиралась тебя будить. Видела, что на улице творится!» — воскликнула я, не отрывая взгляда от окна. «Видела!» — усмехнулась мама. «Идём завтракать!» Под звук какого-то старого советского фильма телевизор на кухне включила мама. Я мазала тост творожным сыром и продолжала пялиться в окно. Хлопья снега парили в воздухе, и это в конце апреля. Внезапный звонок в дверь меня испугал. От неожиданности я выронила из рук нож, который со звоном приземлился на стол. Мы с матерью переглянулись. «Кто пришёл с утра пораньше, в воскресенье?» спросила я. «У тёти Маши есть ключи». Мама кивнула на столовый прибор. «Судя по тому, что упал нож, какой-то мужчина. Ладно, завтракай. Я открою. Наверняка рекламную ерунду впаривать начнут». На секунду я предположила, что, может быть, это всё-таки папа решил приехать к нам. На свой нетелефонный разговор. Сердце замерло и опять тревожно забилось. «Дарья, к тебе!» — донёсся растерянный голос матери. Я выскочила из-за стола, с шумом отодвинув стул. В коридоре напротив мамы стоял довольный Роберт. Я мысленно уикнула, представляя, в каком виде появилась перед парнем. «Конечно, я успела умыться и расчесаться, но...» «Роберт, твой одноклассник», — начала мама. «Здравствуйте, Ольга Олеговна», — подал голос Роб. «Здравствуйте», — откликнулась она. «Здравствуйте», — эхом повторила и я. «Приехали». «Да, Роберт, мой одноклассник» и по совместительству молодой человек Даши», — встрял Кайзер. «Я рот разинула от изумления. Ой-ой-ой, что он несёт? Роберт не знает маму и её отношение к моим молодым людям». «Вот как», — родительница перевела на меня заинтересованный взгляд. «Можно я скажу пару слов Роберту наедине?» — спросила я. Впервые попала в такую неудобную ситуацию. Ну, Кайзер! Мама усмехнулась и ушла на кухню. Я тотчас подлетела к Роберту. «Надеюсь, это пара слов «люблю тебя», — насмешливо произнёс он. «Ты зачем с утра заявился? Что-то случилось?» Пропустив его традиционную шуточку мимо ушей, сердито зашипела я. «Конечно, случилось», — ответил Кайзер. «Ты в окно смотрела?» «Ага». «Вот замело, круто, да?» «Ничего крутого» ответила я, разглядывая мокрые снежинки, которые таяли у Роберта в волосах. «Я вообще-то весну жду, не дождусь». «Севастьянова, сидеть в такую погоду дома — страшная ошибка, собирайся». «Мама, меня с тобой не...» «Давай-давай!» Парень бесцеремонно развернул меня и легонько подтолкнул вперёд. Хотя пижамка очень даже секси. «Господи, кайзер, замолчи!» шикнула я, испугавшись, что мать может нас услышать. Когда я появилась на пороге кухни, родительница укладывала апельсины в соковыжималку. «Роберт зовёт погулять», — обречённо проговорила я, зная, что из его затеи ничего хорошего не получится. «Гуляйте», — ответила мама. «Ты меня отпускаешь?» — удивилась я. Пропустить такой снегопад в конце апреля — страшная ошибка. И она широко улыбнулась. «Боже, неужели она всё слышала?» Я вышла из подъезда и поёжилась. Нужно было теплее одеваться. Но зимние вещи мама уже упаковала и убрала на самую верхнюю полку гардероба. В итоге я надела демисезонное пальто. С набережной дул влажный ветер, а вокруг — белая пустыня и ни души. «Снегопад продолжался целую ночь?» — спросила я, скользя по наледи. После непрерывных дождей под свежим снежным покровом образовался настоящий каток. Мы брели к набережной, а под нашей обувью время от времени похрустывали льдинки. «Наверное», — ответил Роберт. «Не знаю, я по ночам сплю». Поскользнувшись, я ухватила Роберта за локоть. Парень меня придержал. Дальше мы пошли под руку, оставляя на побелевшем тротуаре глубокие следы. «Судя по прогнозу, завтра он растает», — «серьёзно», — сказал одноклассник. Снежные хлопья падали на нас, налипая на капюшон кайзера и на мою вязаную шапку с помпоном. «У тебя хорошая мама». «Хорошая?» Я промолчала. «Да, вероятно, так и есть». «Ей сейчас тяжело», — произнесла я. «Понимаю». Дойдя до набережной, я отпустила Роберта, нагнулась и зачерпнула горсть рыхлого холодного снега, слепила кривоватый снежок и запустила в кайзера. Тот, не вынимая рук из карманов, увернулся. Я негромко рассмеялась. Кажется, именно со снежков началась наша дружба. В декабре я сделала шаг навстречу, пригласив Роберта в гости. Тогда он заинтересованно рассматривал мои корабли. Хотела бы я, чтобы наша дружба переросла в нечто большее? Конечно же, я... Оп, опять зеваешь, Дэни, Фыркнул Роберт, запустив в меня ответный снежок. Разумеется, его снаряд, в отличие от моего, попал точно в цель. Ах ты! Теперь держись! И я бросилась в наступление. По пустой белой набережной разносились наши голоса и смех. Снег начал валить так густо, что отсюда не было видно противоположного берега реки. Надурачившись, мы привычно встали у обледенелого парапета. «У тебя губы синие!» — сказал Роберт, оглядывая моё лицо. «Ты чего так легко оделась-то? Не май месяц!» «Ага, апрель!» — отозвалась я, до сих пор не веря, что на один весенний день город превратился в новогоднюю сказку. Роберт расстегнул пуховик и, взяв меня за руку, притянул к себе. Кутаясь в его тёплую куртку, я вдыхала уже родной горьковатый запах мужского парфюма. «Как тебе это удаётся?» — спросила я. «Удаётся что?» — «Быть простым и лёгким. Как этот снег, который шуршит над нашими головами». Кайзер рассмеялся. «А я не выпендриваюсь, Дэнни», — ответил он. «Ничего не сочиняю. Говорю то, что думаю, и делаю то, что хочу». «Решил погулять в такую погоду и позвал тебя на улицу. Хотел тебя обнять с самого утра, и вот обнимаю. Но про наш договор помню и слово своё сдержу». Роберт подался вперёд и уткнулся холодным носом в мою щёку. «Как жаль, Дэнни, что я не могу тебя целовать.